Глава двадцать Дневник. Часть вторая. 14 марта 1938 года. Понедельник. Вчера вечером снова ходили к Геру и Рудольфу. Засиделись допоздна, пили коньяк. Из-за бурана остались ночевать. Омер с Рудольфом играли в шахматы и, как всегда, говорили друг другу колкости. Потом мы стали беседовать. Рудольф снова цитировал Голдерлина и высказывал свои мысли насчет Духа Востока и планов Омера. Про меня тоже сказал кое-что. Посоветовал не отказываться от рационализма. Что такое этот рационализм? Умение отделять мысли от чувств и желаний? Кажется, он немножко иронично относится к моему увлечению Руссо. Но я понимаю, что он хочет сказать, когда говорит о просвещении, и согласен, что между мной и землей, на которой я живу, существует разлад. Как интересно разговаривать с этим немцем. Буран со вчерашнего дня не стих. Я все время думаю об одном. Когда и как я вернусь домой. 19 марта. Буран прекратился только вчера. Китаю. С тех пор, как уехал из дома, прошло уже больше месяца. А я до сих пор не вернулся. Нужно написать им письмо или, наконец, решиться вернуться. Думаю, зачем я здесь. Мне казалось, что если я на месяц уеду, сменю обстановку, то это пойдет мне на пользу. Я не мог продолжать жить, как раньше. Это так, на чего я ждал? Не знаю. Теперь я понимаю, что, отправляясь в путь, надеялся, что за месяц все мои проблемы сами собой рассосутся, и я смогу обрести прежний душевный покой. Но сейчас я вижу, что это непросто будет сделать. Снова стану беспокойным и нервным. Снова мне будет тоскливо. В таком случае эта поездка все равно была полезна. По двум причинам. Первое. Уехав из дома, я смог посмотреть на ситуацию со стороны, увидел, что существует и совсем другая жизнь, кроме той, что была известна мне. Второе. Я смог обрести достаточно сил и спокойствия, чтобы с головой погрузиться в книги. 22 марта. Вторник. Я написал домой, что приеду через месяц. Попытался объяснить, то обдумываю некоторые проекты, провожу дни, читая и размышляя. Я опасаюсь, что если вернусь домой сейчас, не смогу довести задуманное до конца. Надо написать еще отдельное письмо, Перехан. Зря я не писал ей весь этот месяц. В нашей ссоре виноват я сам. Да и ссора-то была лишь предлогом, чтобы избежать из дома. Вчера мы разговаривали об этом с Омэром он сказал, что я прав. Нужно скорее написать перехан. Еще Омер спросил, каковы мои намерения. Я сказал, что буду работать, пока не продумаю план развития турецкой деревни. Что нужно сделать, чтобы она выбралась из нищеты? 26 марта. Написал письмо перехан. И на душе стало спокойнее. Написал, что во всех наших размолвках был виноват я сам. Что теперь понимаю, каким раздражительным, нервным и грубым я был. Что совсем не думал о ней, только о себе. Попросил отнестись ко мне с пониманием и позволить остаться здесь, пока не доведу работу до конца. И вот сейчас, когда я пишу эти строки, я впервые за не знаю уж сколько времени Ощущаю полное душевное спокойствие. На душе легко. В голове полная ясность. Или, по крайней мере, мне так кажется. Я знаю, каким будет мое будущее. Точнее, знаю, что мое будущее в моих руках. Только от меня самого и от того, что я буду делать, зависит, буду ли я счастлив или несчастен буду ли наслаждаться жизнью или тосковать. Я сам хозяин своей жизни. Теперь я знаю, что был не очень-то сообразительным. 2 апреля, суббота. Сегодня солнечный день. Таким же был мой первый день здесь. У мэру делать было нечего, и он попросил Хаджи поводить нас по окрестностям. Мы прошли пешком километров 5-6 в сторону Эрзенжана, Дошли до железнодорожной станции Альп. Неподалеку от станции находится имение, в котором Хаджи раньше был управляющим. Здесь живет его семья. Жена, красавица, дочка и старший сын. Когда-то поместье и земли вокруг него принадлежали велиможи времен Абдул-Хамида, которого султан сослал сюда на должность Каймакама. После его смерти земли поделили наследники, часть продали. Хаджи служил управляющим оставшейся части, но потом уволился. В поместье гниет деревянный господский дом с удивительно тонкой и красивой резьбой. На первом этаже живет семья Хаджи. На обратном пути мы увидели какое-то животное с большим толстым хвостом. Хаджи сказал, что это лиса. Он пытался ее подстрелить. Этот Хаджи странный человек. Я его понять пока не смог. В скором времени должно начаться строительство мостов. Вернее, приготовления уже начаты. Омер говорит, что боится не успеть выполнить свою часть работы вовремя. Но времени у него еще много. Сейчас я чувствую приятную усталость. То и дело зеваю. Лягу-ка я спать. 8 апреля. Пятница. Ходили к Рудольфу. Я сел играть с ним в шахматы и проиграл. Он очень обрадовался. Потом беседовали все о том же. Рудольф говорит, что очень беспокоится за наше с Амером будущее. Неужели я такой идиот? 12 апреля. Кажется, из всех моих занятий и выписок начинает вырисовываться нечто определенное. Что нужно сделать, чтобы разрешить аграрный вопрос в Турции? Я думаю, что для того, чтобы вырвать деревню из мрака Средневековья, привести в нее реформы и упрочить связи между ней и городом, недостаточно того, что делалось до сих пор. Пользуясь принципом ататизма, можно достичь большего. Но для полного разрешения всех проблем недостаточно уже проведенных реформ и политики государственного планирования. Либерализм тоже не панацея. Я обдумываю другое, своеобразное, сложное решение. Записываю свои мысли, потом пытаюсь их развить. Когда мне кажется, что я натолкнулся на стоящую идею, меня охватывает восторг, я из за стола и начинаю ходить по комнате. Потом на ум приходит что-нибудь другое, и я еще больше запутываюсь. А тем временем в голове мелькают воспоминания. То вспомнится какой-нибудь необычный человек, с которым мне приходилось встречаться, то наша спирихан-свадьба. Я хочу довести изыскание в области аграрного вопроса до логического конца изложить свои мысли в связанном виде и дать кому-нибудь почитать. Почему бы не Смет-Паше? Я могу встретиться с ним на Хейбелиаде или кому-нибудь другому, например, Сулейману челику При этом, надо сказать, я вовсе не чувствую себя мечтателем и фантазером. Разве что утром бывает немного грустно. Но и только. 16 апреля. Пришло письмо от Перихана. Маленькая, на двух страничках. За день перечитал его раз сто. Ты можешь вернуться, когда хочешь. Тебе виднее. Но мне бы хотелось, чтобы ты приезжал как можно скорее. И не оставлял больше нас с дочкой одних. О том, чтобы оставить дом не Шанташи и переехать к своей матери, она даже не думала. И с самого начала было ясно, что она ни в чем не виновата. И очень хорошо, что теперь я это тоже понял. Написала немножко я Амелек. Никого ни в чем не винит, выбирает очень осторожные выражения, чтобы не задеть мою гордость. Мне сразу захотелось вернуться в Стамбул. Но это означало бы оставить работу незавершенной. Когда же я смогу вернуться? С тех пор, как уехал, прошло уже два месяца а продвинулся я не сказать, чтобы очень далеко. Встаю в семь утра, до восьми успеваю позавтракать и выйти на прогулку, какая бы погода не стояла на улице. До часа дня работаю, затем обед и короткий отдых. Потом снова работаю, часов до шести или до захода солнца. После ужина иду в гости к Рудольфу, или, как сегодня читаю, Вольтера, Руссо. Перехан написала, что купит и вышлет мне книги, о которых я просил. Мне стыдно, очень стыдно. Но ну, что я могу поделать? 26 апреля. Весна. Строительство мостов возобновилось. В нашем бараке появились новые жильцы. Три человека. Теперь здесь уже не так привольно, как раньше. Я познакомился с новоприбывшими. Они удивились, узнав, что я не работаю на строительстве. Им хочется узнать, чем я занимаюсь, но объяснять не хочется. От этого портится настроение. А эти Энверс с Салихом наверняка рассказывают им про меня смешные истории. 27 апреля. Познакомился с этим пресловутым Керимом Наджи. Он совершал верховую прогулку. Седля действительно держится отменно, что твой Наполеон. Все на него смотрят, разинув рот от восторга, а он милостиво кивает, словно полководец, объезжающий войска. Похвалил мэра за самостоятельность и предприимчивость, но сделал это с видом паши, покровительственно похлопывающего по плечу адъютанта. Кто я такой, он не понял. Государственные контролеры, словно свита, следуют за ним верхом. Я тоже сел на коня. Думал, упаду, но не упал. Конь сам по себе идет, а я знаю себя на нем посиживаю. Мои занятия продвигаются успешно. Я этому несказанно рад.